В южных краях многое происходит несколько иначе, чем в местах, раскинувшихся севернее 60-й параллели. В тропиках и субтропиках раньше наступает весна, и сказочное пора буйного цветения всего и вся, затем приходит долгое жаркое лето и созревает напоенный солнцем урожай. Так же быстро и незаметно расцветают красивые темноглазые девушки. Солнце здесь быстро встаёт и так же быстро падает за кромку горизонта, почти без всяких сумерек. Столюбизных, всем влюблённым где-нибудь в Подмосковье, в пору цветения горьковато-душистой черёмухи. Сторож заповедника в окрестностях плотины, ещё довольно крепкий старик дежуриши по ночам в небольшой сторожке, приткнувшийся у ворот на ограждённую территорию. Готобился к долгой ночной смене. Подогрел на спиртовке старый кофейник, налил в жестяную кружку кофе и, поджидая, пока напиток немножечко остынет, привычно и равнодушно прислушивался к ночным звукам, раздававшимся за стенами сторожки. Посвистывали какие-то птицы, где-то нето жалобно плакали, не то злобно хохотали шакалы. Уже часа 2. Как старик обошёл территорию пляжа, посвистывая в полицейский свисток и напоминая отдыхающим, что пора и честь знать. Заповедник опустил, теперь можно спокойно попить кофе, выкурить трубочку и без помех подремать до утра. А чем же ещё занимаются по ночам сторожа всего мира? Свет фар мознул по окну домика. Затем послышалось урчание мощного двигателя, и у ворот притормозила какая-то легковая машина. Коротко и требовательно посигналила. Старик глянул в окошко: "Кто бы это на ночь глядя? Вроде бы Мерседес. Бедняки на таких сверкающих и дорогих машинах не ездят". Служитель с сожалением взглянул на стоящие на столике кофе, вздохнул и поспешил к воротам. Добры ночи, вам почтенный. В открытое окно мерсидеса выглянуло приятное лицо усатого мужчины лет 50 с густыми волнистыми волосами, чуть тронутыми благородной сединой. И вам, уважаемый. Чем могу быть полезен уважаемому господину? Осторожно поинтересовался старик. Вероятно, вы заблудились? Нет, почтенный. Можете называть меня Кемалем, господин. Пощенник ималь. Нет. Я не заблудился, улыбнулся мужчина. Просто я проездом в ваших краях. Я из Стамбула. Здесь по делам, а друзья посоветовали посмотреть старинные руины в вашем заповеднике. Знаете ли, люблю прогуляться ночной порой по старинным улочкам, подышать вечностью, подумать о бренности нашего бытия и побеседовать с Аллахом. Ночью, с сомнением покачал головой сторож. Именно ночью, почтенный, ведь всем нам известно, что при свете звезд и в ночную тишине Аллах намного лучше слышит молитвы правоверных. Еще обаятельнее улыбнулся мужчина и протянул старику несколько свернутых в трубочку купюр. Не сочтите за оскорбление, это всего лишь небольшая плата за беспокойство. Если уважаемый человек хочет в тишине побеседовать с Аллахом, то разве могу я ничтожный старик препятствовать? Отворяя по ночному громко заскрипевшие ворота, слегка поклонился неожиданному туристу старый Кемаль. Хочет человек побродить по ночному заповеднику, да пусть ходит сколько угодно. Там ведь все равно, кроме камней и пляжного песка, красть нечего. Да, кстати. Мужчина снова протянул руку. На этот раз в ней оказались фотографии, на которых старик легко мог бы узнать Соблева и Дашу Оленеву, если бы, конечно, был с ними знаком. Вот эти люди в заповеднике случайно не появлялись, не помните? У меня память крепкая, похвастался старик. Я почти всех, кто у нас бывает, в лицо помню. Этих не помню. Не было их у нас. Я бы такую пару непременно запомнил. Спасибо вам, почтенный Кималь. Так я проеду? Езжайте, уважаемый. Я пока ворота запру, а вы как возвращаться будете? По сигналити, и я вас выпущу. Договорились. Я думаю, часа 3-4 мне хватит. Доброй ночи вам, почтенный. Ближний свет галогенных фар выхватил из густой темноты крон высоких деревьев. обломки стен, какие-то полуразрушенные арки. И Мерседес мягко притормозил, какое-то время тихо мурлыкал двигателем на малых оборотах, потом три раза мигнул дальним светом и затих. И Смаил Ахмедоглы выключил фары, оставляя лишь габаритные огни, и напрягая зрение, принялся рассматривать тонувшие в ночном мраке остатки того, что тысячи лет назад было римскими термами, как утверждает этот археолог немец. Где же они, этот чёртов немец и секретарь, шайтан их возьми? Вроде бы именно здесь должны ждать. Ахмед Аглы немного нервничал, поскольку уже давно ему не приходилось что-то делать лично, не при поручая и не передавяя никому из многочисленных сотрудников, компаньонов и прочих нукеров. И смаел много раз слышал, что русские советуют доверять женщинам, друзьям и партнерам, но доверяя, обязательно и проверять. Ахмед Аглы поступал немного проще и в чем-то гораздо мудрее. Полностью он не доверял никогда и никому. Со стороны Развален несколько раз мигнул яркий свет фонарика, и Ахмед Аглы облегченно вздохнул. но наконец-то объявились. К машине, подсвечивая себе дорогу фонарем, подошел секретарь и коротко доложил: "Все готово, уважаемый Исмаил. Идемте. Мы соштали. Уже давно вас поджидаем." Ахмед оглы без особого любопытства осмотрел весьма потрепанное временем внутреннее убранство некогда великолепных терм. Затем перешёл к сидевшему на обломке какой-то колонны немцу, державшему на коленях развёрнутый лист бумаги с нанесённым на нём планом и пояснениями к нему, скопированными с трепичной ленты, найденной в багаже русского криптолога. "Это здесь?" Ахмед-аглы указал пальцем на пол, где почти в самом центре комнаты красовалась ничуть не поблёскшая за многие сотни лет замысловатая цветная мозаика. изображавшая каких-то воинов и лошадей, запряженных в боевые колесницы. Да, уважаемый Исмаил, на плане указано именно это место. Зашуршал бумага немец, указывая пальцем на отчетливо видневшийся в пляшущем свете фонарей крестик. Как раз вот под той колесницей. Тогда задело, распределился турок. У нас не так уж и много времени до утра. Шталь и секретарь быстро развернули доставленный с галеры брезентовый сверток, в котором оказались ломы, лопаты и кирка в разобранном состоянии. Немец ловко надел кирку на длинную рукоятку, примерился, потом почему-то передумал и взялся за лом. Второй лом оказался в руках секретаря, и вскоре в ночное сонное тишине неестественно громко раздались первые хрусткие удары. И в стороны брызнула каменная крошка. "Соболев, что эти уроды там творят, а?" уткнувшись губами в самое ухо карпитолога, возмущённо зашептала Дарья. "Они что, всё-таки нас опередили?" "Но это вряд ли," чуть слышно отозвался Виктор. "Думаю, эти придурки клад ищут. Если бы Даша могла в кромешной темноте рассмотреть лицо Соболева, то увидела бы, как по губам именитого ученого скользнула злорадная улыбка, но девушка, как и Локис, лежавший чуть в стороне, во все глаза следила за непонятными действиями троицы, упорно продолжавшей во всю крошить древнюю мозаику. Отсюда с пятиметровой высоты, где по совету опытного медведя на стадках угловой потолочной плиты был оборудован скрытый наблюдательный пункт, все действия турка и его подручных были видны как на ладони. Локи с вопросов Соболеву не задавал, а просто молча наблюдал за вознюю конкурентов и тихо злился на командира, на себя и на весь белый свет. Он очень не любил, когда что-то в действиях противника было ему непонятно. Наблюдение, разведка, скоротечная рукопашная схватка, бой на конец — эти вещи естественные и понятные любому солдату. А вот такое сидение в дурацкой засаде среди пыльных камней медведю казалось какой-то глупостью и диалогским розыгрышем. Владимир почувствовал, как по плечу слегка стукнули. Повернул голову и увидел подползшего вплотную Соблюва. Побудьте с Дашкой здесь, а я на пару минут смотаюсь. Торопли вышепнул Виктор и тут же пропал в темноте. Локис непроизвольно одобрительно кивнул, а ведь ловок шельма ученая, движется легко и практически бесшумно. Хотя под грохот железных ломов можно, пожалуй, и разговаривать в полный голос и ходить особо не таясь. Всё равно эти гробокопатели ничего не услышали бы. Владимир вдруг вспомнил, что ему напоминает вся эта ночная таинственная возня. Просто почти один в один с сценой из приключений Томаса Сойера, прочитанного когда-то в детстве. Там Том и Гек Фин тоже подсматривали ночью, как на кладбище мужики могилку раскапывали. Ещё идея с жотом замочил кого-то. Между тем Троица внизу продолбила такую небольшую дыру в полу и, посвечивая в пролом фонарями, о чём-то оживлённо совещались. О чём? Локису рас слышать так и не удалось, потому что внизу неожиданно началось и вовсе что-то непонятное. Сначала замелькала сразу несколько мощных фонарей. Яхмедоглы и Аглы, его товарищи замерли в растерянности, напоминая неудачливый бомбардировщик. пойманы в слепящие перекрестие безжелезных прожекторов. После этого раздалось несколько трелей полицейских свистков, и чей-то голос, усиленный и немного искажённый динамиком, прогремел из-за стены яркого света. Полиция, всем оставаться на своих местах, не двигаться. При малейшем сопротивлении будет открыт огонь на поражение.